Словно молния внезапно пробила несокрушимую каменную кровлю, Вспыхнув во мраке подземелья ослепительной зарницей Это хорн Бори, шатаясь, шагнул-таки вперед, И кольцо сияло, словно маленькое солнце, На его правой руке оно лучилось и сверкало, боли шагал навстречу мраку, и остальные словно сбросили с себя тяжкие путы неведомого заклятия. Все задрожало внутри у хоббита. Он верил, что тьма отступит, и на сей раз, что они вырвутся из этих смертельных объятий. Мрак и в самом деле остановился, словно нерешительности Накатывавшись до этого сплошной волной черноты, в свете факелов было видно, как чуть отблескивающие своды исчезали под его живыми волнами, он вздыбился, точно налетел на незримую преграду, по черной стене прошла рябь, а потом высоко поднявшийся гребень черного вала обрушился вниз, прямо на стоявшего, с высоко поднятой головой, несгибаемого сгибаемого хорнбори. Раздался глухой и страшный до ляск до хруст, гном исчез под поглотившей его тьмой, и в ту же секунду непереносимая боль заставила хоббита рухнуть на пол в ужасных корчах, но он успел заметить, теряя сознание, что страшная волна откатывается, оставляя на полу распростертое тело хорнбори пады Он, словно бы случайно, схватился за кинжал на груди, и, наверное, это дало ему силу увидеть, как упали вокруг него все его товарищи, и что лишь один торин, рыча, ползет к неподвижно лежащему хорнбори, нагибается над ним, кто-то беззвучно кричит, а потом отчаянным движением срывает кольцо с бессильно откинутой руки и сует его куда-то за пазуху. На этом все обрвалось. Приходил он в себя долго и мучительно, когда кровавый туман жутких видений, наконец, отпустил его. Хоббит увидел, что лежит в хорошо знакомом 111-м зале, а вокруг него толпятся друзья. У его изголовья, возле подсунутого ему под затылок свернутого плаща, сидел малыш, то что снявший повязку с рассеченного лба хоббита что случилось что с нами выдавил из себя фолку но малыш отвернулся где хорн бори гномы молча расступились и хоббит увидел серые каменные надгробие посреди зала накрытые красной гранитной плитой все скорбно молчали И Фолка почувствовал, что у него защипало в носу, и на глаза навернулись слезы. «Когда ты упал, Торин подполз к нему». Бран кивнул в сторону могилы, избегая называть погибшего друга по имени, и дотащил его до нас. Он тяжело вздохнул. «Не помню, как мы внесли оттуда ноги. Сроду такого со мной не было». Нет, зрядки, морийцев мы втихую трусами называли. Ничего тут не сделаешь, друг Фолка. Сила у подземных страшенная. Даже доспех, мифрильный доспех на нем, и то был пробит. Пора уходить, братья. Бран заговорил громче, обращаясь уже ко всем. Нам нечего здесь делать. Что же до меня-то пора? кончать и расходиться по своим горам. Море для нас потеряно. — Это ж как сказать, — вскинулся Дори. — Нужно драться, и мы должны понять, как. Пусть погибнут сотни, а не расчистят дорогу десяткам тысяч. Ответом ему было мрачное молчание остальных. Даже глоины и Двалин стояли, понуро уставився в пол. Все гномы казались подавленными, потрясенными и растерянными. Не отозвался на горячую речь Дори даже Тори. — У нас припасы на исходе! — глухо проговорил он. — Пора идти наверх. Там все решим. Да и рогвал заждался. Переход оказался нелегким. Орков, казалось, стало еще больше. Дважды их небольшой отряд прорывался сквозь ряды врагов, сражаясь с такой яростью, что никто не мог его остановить.